Глава 70. На кухне Феликса, мрачной и тёмной, я села за стол, стараясь не смотреть на Эмиля. Он взял меня за подбородок и повернул голову, рассматривая багровую скулу. «Что-нибудь ещё?» «На руку наступили», — буркнула я и показала красноватый оттиск подошвы с обратной стороны предплечья. Он намочил полотенце, отжал и бросил мне. Тёплая тряпка шлёпнулась прямо в руки. «Вытрясь!» Он вышел из кухни, а я послушно прижала полотенце к лицу и вздохнула. «На самом деле мне нужен душ, но сойдёт и так». Я наслаждалась приятным теплом, куда-то уплывая, пока выстрелы в подвале не привели меня в чувство. Подняла глаза, рассматривая взбешённое лицо, и вновь уткнулась в полотенце. «Зачем ты сюда приехала?» — резко спросил Эмиль. «Зачем убежала, Яна? Всё было хорошо или нет?» «Мне не хотелось убирать тёплое полотенце. Только не это. Только не скандал». «Как ты меня нашёл?» — пробормотала я. Я промокнула раненую скулу и бросила остывшую тряпку на пол. «Надо вернуться за оружием, но сил не было». Я молчала, глядя в пол. Говорить невыносимо, из-за боли и эмоциональной усталости. Я испытывала смутное желание начать оправдываться, и мне жуть, как хотелось этого избежать. Под пристальным взглядом Эмиля я полезла в холодильник за льдом, нагребла пригоршню, прижала к лицу и закрыла глаза. Лёд освежил, да и боль начала затихать. — Это прогноз на всю жизнь? — неожиданно спросил он. «Почему ты уехала?» Я не несмело подняла глаза. «Пожалуйста, давай поговорим позже. Я устала». «Нет, мы поговорим сейчас. Ты бросила меня в гостинице и поехала к моему брату». Я молча пнула полотенце и Эмиль избавил тон. «Если бы я не поехал за тобой, что бы с тобой было? Прекрати убегать. Я на твою машину маячок поставил». Теперь ясно, как он меня нашёл. Сегодня же найду и выброшу. У меня уже был мужчина, который распоряжался моей жизнью. Этот же самый, кстати. В том, чтобы быть одиночкой, есть свои плюсы. Не нужно оправдываться, когда поздно приходишь домой. Убегаешь или встречаешься с другом. Я жду, Яна. Шатаясь, я закрыла глаза. Меня ещё мутило, и лица я почти не чувствовала. Я... Шагнула вперёд, обняла его одной рукой чуть ниже кобуры и уткнулась носом в грудь, губами схватив сорочку. Мышцы спины расслабились под моими пальцами. Эмиль ещё тяжело дышал. Я чувствовала, как раздуваются бока, но, кажется, перегорал. Я ощутила поцелуй висок, затем ниже, на отбитой скуле. «Умоляю, не останавливайся, это так успокаивает». Не хочу открывать глаза, не хочу ничего видеть. Хочу чувствовать, как он целует меня. Полузабытые ласки, по которым я скучала. «Прости!» — через силу выдавила я. «Почему всегда я должна искать компромисс, а не кто-то другой? Но если хочешь опоры, иначе никак. Кажется, я только что признала, что мне нужна поддержка. Кожа совсем онемела» и я бросила остатки растаявшего льда в мойку. Рука почти не слушалась, вода противно натекла аж до локтей. Эмиль целовал ладонь и продрогшие пальцы, грея их дыханием. Это нечестно, нечестно. «Я хотела поговорить с Андреем», — призналась я, «и приехала за кровью». «О чём поговорить?» «Почему не по телефону?» Он спрашивал спокойно, а значит, напал на след. Сейчас клещами из меня всё вытянет. Во мне боролись противоречивые чувства — соврать или ответить как есть. В коридоре раздались шаги, и на пороге появился Феликс. Вовремя. Я отпрянула стесняясь саму себя. Признавать нашу тайну я была не готова. «С тобой всё в порядке?» Эмиль осмотрел брата сверху донизу. Покачиваясь, тот схватился за дверной косяк. Кожа посерела, будто он смертельно заболел. Черты лица обвисли, глаза стали мутными и невыразительными. Феликс натянул тёмно-синюю спортивную куртку, как если бы его знобило. Застегнул до горла и стал похож на нахохлившегося грифа. — Ты живой вообще? — спросила я. Выглядел он шикарно. — Нет, правда. После расстрела в упор так хорошо не держится. Вместо ответа он бросил мой пистолет на стол. Медленно переставляя ноги, Феликс добрёл до холодильника и распахнул дверцу. В руке появилась бутылка. Он плюхнулся на стул, вырвал пробку зубами и глотнул из горлышка, морщись, словно это невкусное лекарство. «С тобой всё нормально?» – переспросила я. Феликс что-то невнятно пробормотал. «Тебе бы отлежаться». — заметил Эмиль. — Сколько у тебя уже? — Я здоров, — отрезал Феликс. — Если бы не ты, было бы меньше. Я поняла, что они говорят о ранениях. — Яна? — Эмиль вспомнил про меня, а я так надеялась, что он переключится на брата. Выдержав паузу, он неожиданно засадил кулаком в стену. — Ты будешь отвечать или нет? — Чтобы выгадать время, я включила воду и начала сосредоточенно отмывать куртку от грязи. Жаль, пока нет возможности переодеться. «Он больше тебя не поддерживает», — выпалила я, когда не смогла выдерживать тяжёлый взгляд между лопаток. «Я хотела поговорить, чтобы он не совершал ошибку, не пошёл против тебя, вот и всё». «Ты думаешь, его это остановит?» Эмиль рассмеялся. Ты совсем не знаешь вампиров. Я тебя в последний раз прошу. Поехали. Оформим документы. Прямо сейчас, пока не поздно. Феликс заинтересованно поднял голову. А всё-таки предложил. — Яна, чего ты ломаешься? оформлять чего боишься? Вацлав пострашнее Эмиля, поверь. Я обоих знаю, как облупленных. Я без сил упала на стол и уронила голову, сцепив подолбом руки. Закрыла глаза, зажмурилась. Я не стеснялась минутной слабости. Одного из них я тоже знала, как облупленного. Он снова звал меня замуж. Снова в ту же петлю. Или в другую. Потому что всё так сильно изменилось, что я не знаю, чего ждать от будущего. Но если меня завтра убьют, будущего не будет». «Никакого. Поехали!» — решила я.